Я безутешно рыдала, не могла есть много дней, дошла до полного истощения. У меня впервые не пришли месячные, начали сыпаться волосы, а воля к жизни трещала по швам. Я тогда работал администратором в сауне на Новослободской улице. Начальник ругал, и клиенты жаловались, что я рассеянно, неприветливо, сплю на ходу. Мне же было вообще не до них. Я всегда была против всяких бабок, колдунов, да и слабо во все это верила. Но тогда мой разум был измучен и затуманен. Лиза, дабы хоть как-то меня отвлечь, напомнила старую историю о том, как ее брату заговорили хронический бронхит. «Может, и тебе легче станет, даст тебе какую-нибудь там травку, попьешь, успокоишься, начнешь все с чистого листа». «Кстати, еще до вашей свадьбы Тёма тобой интересовался. Помнишь, как мы как-то пересекались в кино? Не профессор, конечно, но тоже хороший парень, высокий, обаятельный. Можете сначала просто дружить, никто же ни к чему не обязывает. Тебе надо больше бывать с людьми». Она продолжала. А я уже мысленно прокручивала план поездки, но услышала в ее совете только то, что хотела слышать. Безумная идея застряла в моей голове, и я решила. Или она мне поможет, или я сама последую за ним. С этими мыслями в свой выходной я села в машину и отправилась в деревню под Рязанью. Ехать предстояло около четырех часов, надо ли говорить, что дорога казалась крайне изматывающей. Но это только усилило мою решимость.